Я довольно долго молчал, оглушенный яственным запахом свежескошенной травы, заполнившим не то кабинет, не то только мое внутреннее пространство. Второе предположение выглядит более правдоподобным, но только с оговоркой, что никакой разницы на самом деле нет. Но потом я встряхнулся и сказал себе, соберись, тряпка, сейчас мы ему покажем, что бывают и другие поэты, ничем не хуже у гуланских. Не может быть, чтобы ты совсем ничего не помнил. Помню это меняскверное, но местами всё же цепкое. Поэтому вспомнил кое-что. Хотя силы наши, конечно, были не равны, Сэр Шурф знал несравнимо больше, но порой милосердно умалкал, чтобы дать мне слово. Не такой уж он в сущности злодей. Опомнились мы только час спустя, и только потому, что Шурфу прислал зов кто-то из помощников. По выражению его лица я понял, что наличие в мире каких-то дурацких починенных и бессмысленных дел, о которых они своевременно напоминают, стало для моего друга крайне неприятным сюрпризом. Я только что отменил вечернее занятие с младшими магистрами, плановые консультации для старших, внеочередную ревизию расходов провинциальных резиденций, и три личных аудиенции разной степени важности, наконец сказал он мне. Планяте, не имею когда я всё это буду наверстывать. Поздравляю, сэр Макс. Ты в хорошей форме. Тебе по-прежнему удаётся разрушать мои планы и превращать мою жизнь в хаос. И я по-прежнему испытываю благодарность вместо приличествующего в подобных случаях негодования из всего вышесказанного следует, что это скорее ты в хорошей форме, заметил я. Да, в общем, оба вполне в порядке, усмехнулся он. Что не отменяет нашей с тобой основной проблемы: как мы будем выбирать? Выбирать что? В стихи, конечно. Что именно мы будем писать на небе? потому что если все сразу, получится слишком мелко, с земли не разобрать. — Ой-ё, — я схватился за голову. — Действительно, проблема. — Так, стоп, — сказал я минуту спустя. — А почему, собственно, надо выбирать что-то одно? Будем писать все, что вспомнили. Просто не сразу, а по очереди. И твое, и мое. Не знаю, проймешь ли нашего сновидца хоть чем-то, зато общеобразовательная польза, несомненно, Этокий небесный фестиваль поэзии разных миров. Заранее завидую горожанам. Хотел бы я быть на их месте. Идёшь по улице, задираешь голову к небу, а там внезапно стихи. И какие! А вечером уже новые, ночью опять, и уже начинаешь ждать, что дальше. Утром первым делом бежишь как ну читать. По-моему, здорово. Звучит убедительно. Мрачно сказал Шурф. Но с таким объёмом работы я при всём желании не справлюсь. Один раз тебе помочь не вопрос. Два или даже три ладно, предположим, хотя понятия не имею, как выкрою столько свободного времени завтра. Столько это, сколько, растерялся я. Почему-то был уверен, что написать стихи на небе можно за пять минут, на бегу, в перерыве между другими делами. Часа два, как минимум, а то и все три. Любая магия, изменяющая внешний вид небесного свода, требует немалых затрат времени и сил. Одна только предварительная подготовка занимает не меньше получаса. И сам процесс примерно вдвое второе больше зависит от объёма текста. А потом желательно немного поспать, чтобы восстановить силы. При этом у меня действительно есть дела, которые невозможно отложить. И довольно много. Я их не выдумал, к сожалению. Да ясно, что не выдумал, вздохнул я. Надо же, как всё оказывается непросто. Ладно, тогда научи меня. Я у нас пока практически бездельник, орденом руководить не надо, на службу с утра приходить не обязательно, и даже чудище, которое внезапно завелось в моём доме, любезно кормит другие люди. Вполне можно позволить себе расслабиться и писать стихи на небесах.